Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Светоносные. Эпиграфы. Вы — свет мира. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. Я не устану славить Бога за чудеса прожитых дней. что так была моя дорога полна светящихся людей, за то, что ими был обласкан, общался с ними, говорил без опасения, без маски, и радость сердцу находил. Александр Солодовников «Светом мира» Господь назвал Своих учеников, указывая этим, что они будут для мира носителями этого света истины, правды, любви и божественной благодати, которые принесены им на землю. «Я — свет миру». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12, и глава 9, стих 5. Где же найти нам этих светоносных учеников Христовых,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 Прекраснейшее из видений. Так ты увидишь Бога невидимого в этом видимом человеке. А пастырь-отец Иоанн Кронштадтский говорил, «Все благочестивые люди — напоение единого Духа Божественного, подобно напоенной губке. Человек святой — это звезда Божия». Это цвет роскошный, весь прекрасный, чистый. Это кедр благовонный. Это камень драгоценный, которому нет цены. Это прекрасное, плодовитое дерево рая Божия. Такие люди, о которых говорят святой Пахомий и отец Иоанн Кронштадтский, люди святоносные и богоносные, составляют третью группу людей, которую, подобно Торгующим нам надо также усердно искать в жизни. Вот как пишет схиархи Мадрид Сафроний о переживаниях его души при общении его со старцем Силуаном. «Когда вы входите в место, исполненное благоуханием, то грудь ваша невольно раскрывается, чтобы глубоким дыханием воспринять его всем своим нутром. Такое же движение души, наблюдалась при общении со старцем спокойное, мирное, но вместе с тем очень сильное, глубокое желание овладевало душою воспринять благоухание той сферы Духа Христова, в которой дано было жить старцу, какое редкое, исключительное и совершенно особого рода наслаждение дает общение с таким человеком. Как говорил преподобный Иосиф Фолоколамский, «Если хочешь быть благочестивым, то найди человека, боящегося Бога и служащего Ему всей душой, и живи с Ним. Если нашел ты такого человека, будь покоен, ты нашел ключ к Царству Небесному». Как говорила одна игуменья, «В пламенном желании привлечь души Господь внушает верным, чтобы они передавали свое рвение и радость своим ближним. Чем ближе душа к Богу, тем с большей силой она привлекает других, тем с большим усердием она влечет людей к небу. В этом участвует невидимый мир, который в свое время откроется перед нашим восхищенным взором, и мы почувствуем свое таинственное родство с Ним. и поймем, что святые рождают святых, пополняя род людей Божиих. А подвижник Благочестия Троицкий давал такой совет христианам. «Пусть, друзья, твои собеседники будут люди мирные, кроткие, целомудренные и богобоязненные». Поэтому нам надо высоко ценить таких людей, прилепляться к ним всей душой, стать к ним в жизни как можно ближе и теснее, и, если возможно, то жить с ними под одной кровлей. Это даст нам вместе с тем и возможность послужить таким людям, что особенно может обогатить христианина по завету Христа, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». И кто напоит одного из малых сих только чашую холодной воды во имя ученика, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 41-42. Здесь, впрочем, надо оговориться. Со святыми людьми отрадно жить только тем людям, которые ревностно ищут спасения и не боятся узкого и тесного пути подлинного христианства. Об этом так пишет схерхи Мадрид Сафроний, «Со святыми жить не всегда легко». Многие наивно думают, что со святыми приятно и радостно, жалеют, что они окружены грешниками и желают встретить святого из отдельных встреч.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 но освободить от труда и подвига он не может. И когда святой призывает и влечет нас жить по заповедям, тогда он может казаться жестоким. Ведь сказали же некоторые, и до ныне говорят о самом Христе. Какие странные слова! Кто может это слушать? Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 60 так и Слово святых, когда они требуют от нас хранения заповедей в чистоте, становится для нас непосильным и жестоким, странным в русском тексте Евангелия. Поговорим теперь о ближних по плоти, истинных врагах истинных друзьях христианина. «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».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 Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36. Следует подчеркнуть разницу в отношении к ближним по плоти со стороны людей, живущих законами мира и живущими во Христе. Христианин имеет заповедь. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Эту заповедь Господа можно пояснить словами святого Иоанна Лествичника, который говорит, «Любовь к Богу погашает любовь к родителям и прочим ближним по плоти. Говорящий, что имеет ту и другую любовь, обольщает себя». О том же пишет и епископ Игнатий Брянчанинов. «Евангелие отвергают любовь, зависящую от движения крови и от чувств плотского сердца. Господь говорит».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 всех вообще человеков, в каковом всю силу имеет родство духовное. Итак, высшее чувство вытесняет, поглощает низшее. Но это не значит, что христианин, загоревшийся пламенем божественной любви, будет холоден к родным и близким. Он будет любить их, как и всех окружающих, но уже любовью Христовой. чуждую пристрастий, родственных уз и привычных склонностей. Кроме того, ближними своими он должен почитать тех, кто имеет в нем сейчас нужду, вне зависимости от степени родства, вероисповедания, национальности и тому подобное, Притча о милосердном самарянине. И особенно близкими и родными себе по духу христианин должен почитать только близких ко Христу. Помню, что Господь установил для христиан степени родства не по плоти, а по духу. Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. С такими близкими Он может надеяться никогда не разлучаться. Они Его друзья в вечности. Об этом так говорил преподобный Антоний Великий своим ученикам. знайте, что в будущей жизни вы будете поставлены к ряду тех, с кем вы делили радость и горе. Как пишет отец Александр Ильчининов, когда Христос за заслуги одного говорит «ныне пришло спасение дому сему» Евангелие от Луки, глава 19, стих 9 то эти слова говорят о признании и в том мире вечности наших земных связей. Заслуги и страдания одного спасают и его близких. Как утешительны и многозначительны эти слова, какую вечную ценность придают они нашей земной жизни. Однако опасно прилепиться сердцем к людям, хотя и родным по крови, но неверующим. и обладаемым страстями. Разделяя их переживания при жизни тела, мы будем близки к ним и после смерти, и тогда не найдем покоя и мира души, видя их посмертные страдания. Очевидно, что таким людям надо служить и помогать по заповедям Господним, но сердце к ним не прилагать. Благо — Отдать все свое сердце Богу, святым, и тем христианам, в которых живет Дух Святой из числа нас окружающих. С ними мы тесно будем связаны в вечности, если будем этого достойны. Вот почему и преподобный Пахомий Великий давал такой совет своим ученикам. «Имейте свое общение лишь с теми, кто боится Господа». и кто может быть вам полезен своей праведной беседою, подавая душе вашей истинное утешение. Итак, близких по духу христиан не разлучает ни пространство, ни время. При взаимной молитве друг о друге не может разделить близких никакое расстояние, а короткое время разлуки в жизни на земле не страшно для тех, кто живет вечностью. Следует, однако, говориться, что если в христианине естественная любовь к родственникам поглощена огнем божественной Христовой любви, то это не значит, что в какой-то мере с него снимаются его обязанности по отношению к своим родителям и близким по плоти. Апостол Павел пишет, «Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного». Что же касается отношений к родителям, то надо вспомнить ту строгость, с которую Господь обличал иерусалимских книжников и фарисеев за пренебрежение заповедью о почитании отца и матери ради предания. Вместе с тем следует обратить внимание на то, что в заповеди об отношении детей к родителям не говорится о любви, но лишь о почитании. Это потому, что человек не властен над Своим сердцем. и в нем может отсутствовать любовь, в том числе и к родителям. Это не есть грех, так как любовь есть дар Божий. Но хотя бы и не было любви, христианин обязан почитать родителей, то есть оказывать им полное уважение, внимание, почтительность. Он должен всячески ублажать их, снисходить к их слабостям и недостаткам, считаться с их склонностями и привычками. В старости содержать, кормить и всячески заботиться о них, а по смерти усердно молиться об попокоении их душ, отмечая усиленной молитвой, за упокойные службы сорокаустые панихиды и по возможности поминками их именин и смерти тела. Заботьтесь о близких и почитая родителей христианин, однако всегда должен помнить о предупреждении Господа, что его домашние могут быть и истинными врагами его. Когда же они бывают такими врагами? «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Так Господь сказал апостолу Петру, когда тот стал отводить его с крестного пути и просил его «Будь милостив к себе, Господи! Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 22-23. «Поэтому и нам надо бегать от тех из наших близких, которые нас толкают на нарушение заповедей Божиих, соблазняют ко греху, потворствуют нашим страстям, ослабляют веру, препятствуют благочестивой и воздержанной жизни». Таков закон, указанный святыми отцами, когда дьявол, не имеет силы непосредственно повлиять на христианина в его искании Царства Небесного, то он вооружается на него через его ближних, вооружает их против его образа жизни, их устами он просит его пожалеть себя, не расстраивать свое здоровье, уменьшить молитвы, умерить пост и так далее. Когда это не удается, то злобный дух стремится А злобить близких против христианина и ранее ласковые уговоры иногда переходят во вражду резкие слова и брань. Христианин делается тогда противным своим близким, к нему чувствуют злобу и ненависть. Господь велит отсекать от себя члены свои, соблазняющие нас. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 29-30. Старец Амвросий Оптинский, так пишет в одном письме, «В большие толки с братом своим не пускайтесь. Желая ему принести душевную пользу, остерегайтесь, как бы не повредить и себе. Знайте, что вы через брата должны будете в таком случае выслушивать глубины сатанинские, то есть пагубные вражие возражения и сомнения, которые он изобрел в продолжении восьми тысяч лет». В силах ли будем опровергать это и можем ли без вреда выслушивать? Если надо бегать от близких, дурно влияющих на нас, то тем более нельзя сближаться с посторонними, не знающими и не чтущими Бога. Старец Варсанов из Оптиной пустыни говорил: Не имейте духовного общения с неверующими и еретиками, если бы они были даже ваши близкие и родные, и тогда оставьте их, вы можете за них только молиться. Всякий христианин будет встречать в жизни и тех, кто будет обижать, преследовать или ненавидеть его. Пусть не удивляется христианин, что встречает в жизни таких людей, несмотря на свое к ним хорошее и мирное отношение. Как уже говорилось выше, там, где лукавый теряет власть над душой человеческой, он начинает на нее ополчаться извне, через окружающих людей. Преподобный Макарий Великий пишет, «Где Дух Святый, там, как тень, следуют гонения и брань». Поэтому христианин должен быть всегда готов к нападкам на себя. Отношение христианина к нападающим указано Христом с полной ясностью. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Евангелие от Мафея, глава 5, стих 44. Эту заповедь Господа следует дополнить следующим разъяснением пастыря отца Иоанна Кронштадтского. «Человек, озлобленный против нас, есть человек больной. Надо приложить пластырь к сердцу его, любовь. Надо приласкать его, поговорить с ним с лаской и с любовью. Если в нем не закоренелая против нас злоба, а только временная вспышка, посмотрите, как сердце его или злоба его растает от нашей ласки и любви, как добро победит зло. Христианину нужно быть всегда благим, мудрым на то, чтобы благим побеждать злое. Таково же должно быть отношение христианина ко всем своим идейным противникам.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 Поэтому, кто бы ни был человек, с которым мы встретились, как бы не неприемлемы были для нас его убеждения, мы все же обязаны по долгу христианина оказать ему не только полноту уважения, внимательности и почтительности, но и полноту милосердия. Если он в нужде, мы обязаны помочь ему, в печали — утешить, в болезни — навестить и так далее. Здесь существует всегда соблазн, при разности взглядов и убеждений оттолкнуться от человека, чувствовать к нему неприязнь, осуждать и даже в словах порочить его. Подобное отношение может распространиться на целую группу инакомыслящих людей, но оно совершенно недопустимо для христианина. Господь не дает нам права судить кого бы то ни было. Следует сказать, что мы часто не распознаем в жизни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 Отсюда нашими истинными врагами являются лишь те близкие или мнимые друзья, которые толкают нас ко греху и соблазнам, и этим могут погубить в гиенне и тело и душу. Те же, кто гонит и преследует нас, являются скорее не врагами, а нашими благодетелями. О тех лицах, которые заставляют нас переносить скорби, Святой Марк-подвижник велит думать, как об орудиях нашего спасения. Если такие люди обличают нас, то оказывают нам пользу и в отношении познания нами своих грехов, недостатков и слабостей. Святой Иоанн Златоуст говорит, «Если хочешь узнать истину о себе, ищи ее у врагов, они тебе скажут». А один пастырь заверяет нас, что когда про вас говорят плохо, то говорят верно. Вас хвалят, это смеются над вами. Что для вас лучше, чтобы вас предостерегали или обманывали? Чтобы к вам относились серьезно или с вами шутили? Поэтому беда для христианина, если его никто не обличает, не учит, не укоряет. И нам надо усердно молиться, чтобы Господь послал нам таких людей и молиться за них Господу, как за наших благодетелей. Апостол Павел заповедует нам, «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Послание к римлянам, глава 12, стих 18. Здесь следует обратить внимание на слова «если можно». но часто это бывает нельзя. И вот в каких случаях. Иногда окружающие нас люди требуют от нас, чтобы мы пошли на компромисс со своей совестью или нарушили бы исполнение Божьей заповеди, или проявили бы к кому-либо немилосердие и поступили бы не так, как нам кажется, надо поступить в согласии с волей Божией. Здесь мы должны проявить твердость. и не бояться конфликта или ссоры с окружающими нас людьми, кто бы они ни были. Вспомним, как жена говорила страдающему Иову, «Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри». Иов, глава 2, стих 9. «Нельзя так равнодушно смотреть и молчать». Видя, что ближнего обижают или развращают, колеблют его веру, учат нарушать заповеди Божии, здесь мы должны также противостоять с твердостью и мужеством. Итак, тот, кто хочет быть истинным последователем Христа, тот не может мириться со злом. Он должен быть приготовлен к вражде мира. Господь говорил Своим ученикам, «Если Меня гнали», будут гнать и вас. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 20.